Гордон позвал всех подьячьих иноземного приказа к себе на пирушку и каждому подарил кому два соболя, кому один. С этих пор он пользовался их полным расположением и уважением. Какое бы ни было у него дельца в приказе, все сейчас обделают. Несмотря на это, Гордону все еще очень не нравилось в Москве. Человек привык приобретать добычу с оружием в руках, а тут надобно задаривать людей, которые пером, ловят соболей. Нельзя вырваться на запад, то нельзя ли хотя еще дальше, на восток? Назначался фёдор Андреевич Милославский послом в Персию. Гордон стал проситься в свиту, но, зная, что одни просьбы не принимаются, снес самому Милославскому 100 золотых, да его дворецкому подарок в 20 золотых. Но золотые пропали, дело было невозможное, иноземцы... Выписали для ратной службы, а он хочет ехать с послом в Персию, куда могут отправиться и русские. Пожалуй, еще оттуда уйдет или передастся шаху. Хотя десятки немецкой слободы получали наказ беречь накрепко, чтоб не было поединков, однако служилые иноземцы мало обращали внимание на это запрещение. Гордон в 1666 году имел поединок с майором Мангомери. Поссорился он с ним у себя на пирушке, которую давал придворным в царские именины. Служилые иноземцы не всегда ссорились друг с другом только на пирушках под влиянием винных паров. По возвращении из похода 1676 года Гордон, бывший тогда уже полковником, узнал, что некоторые драгуны его полка хотят на него жаловаться, и что подбивает их к тому генерал-майор Трауернихт. Встретившись с Трауернихтом в доме князя Трубецкого, Гордон в присутствии многих полковников резко выговорил ему, что он связался с негодяями его полка и подучает их подать на него жалобу. Трауернихт смолчал, но на другой же день проводил в разряд солдат, которые отнесли туда свое челобитие на Гордона. Через несколько дней является Гордону полковник Шиль, родственник Траурнихта, и предлагает, что если Гордон заплатит Траурнихту 300 фунтов, то он уладит дело между ним и драгунами. Гордон отвечал бранью на это предложение. Когда он узнал, что дело на следующий день будет докладываться царю, то послал думному Дьяку подарок в 20 рублей. Дьяк обещал быть за Гордона, За него же был и сам воевода, князь Григорий Григорьевич Ромодановский, который при докладе объявил, что все написанное – челобитной ложь. Дело в том, что Гордон содержит строгую дисциплину и не позволяет своим подчиненным воровать и бегать. Я говорю, это прибавил князь не потому, что Гордон мне дал что-нибудь или обещал, но зная его усердие к службе царского величества. Крестьяне двадцати деревень, в которых стоял Гордонов полк, прислали сказку за руками троих священников, что они не могут ни в чем пожаловаться на Гордона. Жалобщики, увидавши, что дело не может кончиться в их пользу, предложили Гордону мировую, если он даст им 5 рублей. Гордон отвечал, что даст 5 рублей, если они откроют ему всех сообщников, чтобы ему знать, кто у него в полку друзья и кто враги. Без этого не даст ни копейки. Драгуны не согласились.